— С родителями куда-нибудь собрался, спросил Чарли с некоторым недовольством в голосе. Эдвард всегда вел себя вежливее, чем Чарли того заслуживал, и внезапная враждебность обескураживала. Да, прошу прощения. Эдвард резко развернулся и ушел сквозь среднюю толпу, слишком расстроенный, чтобы поддерживать свое обычное олимпийское спокойствие, он двигался быстрее, чем следовало. Что я такого сказал? Виновато спросил Чарли. Ничего не волнуйся, успокоил я. По-моему, дело вовсе не в тебе.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 Теньк что-то мелькнуло, я охнула и тут же вздохнула с облегчением. Из сумрака появился Эдвард. Молча прижал меня к груди, взял холодной рукой за подбородок и поднял, чтобы прижаться ко мне твердыми, как камень губами. Челюсти у него были сжаты.